Гости в лесном доме. Стелла. Стелла проломилась через кусты и выбежала на маленькую поляну почти одновременно с Натаном, который появился с противоположной стороны. Она замерла, и он тоже. Стивен стоял в центре поляны над мужским телом, сжимая в ружье в руках. С низкой ветви перед ним свисал олений костяк, с которого капала кровь, Вываливался клубок сизых внутренностей. В воздухе висело зловоние мертвечины. Отовсюду капала вода. Стивен дрожал. Его лицо и одежда были испачканы кровью и грязью. Он казался совершенно безумным, как контуженный солдат, месяцами бродивший в окружении врагов в джунглях Вьетнама, заблудившимся во времени и пространстве. Фрагменты сцены фиксировались в ее сознании, как физические удары. Бам-бам-бам. Стелла взглянула на тело, над которым стоял Стивен. Берт. Натан хрюкнул, как животное, его колени слегка подогнулись. Он отошел в сторону и оперся рукой о древесный ствол. Потом согнулся пополам и его вырвало. И еще раз. Нити слюны свисали у него изо рта. Он отвернулся, а Стелла медленно двинулась вперед. Берт лежал ничком на грязном мху, раскинув руки наподобие креста. Большой мясницкий нож торчал у него из затылка. Череп был расколот. Кровь и белосерые сгустки мозгового вещества пузырились по обе стороны клинка. Длина ножа составляла почти 14 дюймов. Стелла в некотором онемении смотрела на эту сцену, у нее звенело в голове. «Что случилось?» — прошептала она. «Молчание». Она посмотрела на доктора Стивена Бодена, он явно находился где-то еще. «Опасность», — промелькнула мысль. «Безумие». Она посмотрела на ружье в его руке и вспомнила выстрелы. Вернее, два выстрела — Потом мужские крики. «Вы ранены, Стивен? Что здесь случилось? Ты это сделал. Если так, то нужно соблюдать спокойствие и разрядить обстановку». «Стивен?» Казалось, он не мог говорить или сдвинуться с места, у него отвисла челюсть. «Дайте-ка мне ружье». Она протянула руку и шагнула к нему. Он напрягся и поднял ружье. Стелла и Натан замерли. Потом она отступила назад и вытянула руки перед собой ладонями вверх. «Все в порядке. Просто положите ружье. Опустите его на землю». Стивен наклонил голову и посмотрел на Берта. «Стивен, положите ружье. Нам нужно осмотреть Берта». Он медленно нагнулся и положил ружье на мшистую лесную подстилку. Стелла рванулась вперед и схватила ружье. Она отошла к дальнему краю поляны и прислонила оружие к валуну. Натан двинулся вперед, собираясь осмотреть Берта. Но Стивен обхватил его руками и плотно прижал к себе. Это было объятие. Хирург положил голову на плечо Натану и зарыдал. Натан выглядел расстроенным и сконфуженным. Не похожим на себя, подумала Стелла. Мы все не похожи на себя. Мы обезумели и превратились в животных. Маленькое племя, которое подверглось нападению. Дикость овладела нашими мозгами, вытеснив обычную логику. Она поспешила к Берту и опустилась на корточки рядом с ним. «Первая медицинская помощь была частью ее пилотской подготовки. Недавно она подтвердила свою лицензию». Стелла пощупала пульс. «Он мертв», — произнес пластический хирург за ее спиной. «Он умер, умер, умер». Он снова начал всхлипывать. Натан неуклюже отодвинул его в сторону. Стелла соблюдала осторожность. Она вглядывалась в тени среди деревьев, Небо вдруг потемнело, надвигался новый грозовой фронт, и ветер раскачал древесные кроны. «Стивен», — твердо сказала она, сознавая необходимость срочных действий, «что здесь произошло?» «Это... это ваших рук дело?» Он провел по лбу дрожащей рукой, оставив на нем полосу крови и грязи. «Я...» Мы с Бертом углубились в лес, Крови становилось все больше, как будто тащили что-то тяжелое. Тропа шла под густыми кронами, и дождя почти не было. Потом мы почуяли это. Эта штука. А мы вышли на поляну и увидели, как она висит здесь, прямо на ветвях. Стелла и Натана смотрели труп оленей, висевшие на дереве. Возможно, медвежью добычу. Или это сделала пума и затащила костяк на дерево про запас. «Берт пошел туда, чтобы посмотреть ближе», — продолжал Стивен. «Потом в кустах раздался шум, треск ветвей, потом оттуда вылетело...» Он издал жуткий стон и подавился собственной слюной. Он поспешно вытер рот. «Это просто вылетело на нас!» «Что?» — спросил Натан, нервно осматривая кусты. «Я не знаю...» Что-то большое. «Животное?» спросила Стелла. «Не знаю. Был туманный, я смотрел в сторону». Он откашлялся. Я услышал, как Берт закричал и выстрелил дважды. Она прищурилась, глядя на него. Натан продолжал оглядываться по сторонам. «Медведь?» спросила Стелла. «Или пума?» «Животное, защищавшее добычу». «Я...» Я даже не видел, потому что, когда я обернулся, этот нож пролетел в воздухе, вынырнул прямо из тумана и вонзился ему в затылок. Этот звук, этот хрустый треск. Он замолчал и застыл с отсутствующим взглядом, словно душа доктора Бодена покинула его тело. Его окровавленные руки безвольно свисали вдоль туловища. «А потом?» — настойчиво спросила Стелла — По ее коже бежали мурашки, тревога стискивала ей грудь. Потом он умер. Я врач, и я знаю. Тогда я схватил ружье и побежал, но потом я подумал, что оно может дожидаться меня там. Поэтому я вернулся, я пощупал его пульс для уверенности. Пульса не было». Стелла повернулась к Натану и неожиданно заметила, что он остался без своей спутницы. «Где Кэти?» — резко спросила она. Кэти вернулась в дом. «Вы не должны были расходиться». «А Моника?» — спросил он, также неожиданно заметив, что рядом со Стеллой никого нет. «Где моя жена?» «Она... Я оставила ее на тропе». «Что?» «Где?» Я услышала крики и выстрелы, поэтому побежала сюда, а она осталась на месте. Я оставила ее там, на тропе. С ней все будет хорошо, Натан. Обратный путь хорошо просматривается, и мы развесили повсюду маркировочную ленту. «Вы расстались. Как вы могли разойтись? Как она теперь вернется?» «Натан, я же только что объяснила вам. Успокойтесь». Она может вернуться. Он взглянул на Берта, потом на останки оленей туши. «Только если оно не скрывается в лесу? Что, если оно направилось за Моникой? Что, если оно нашло ее по пути к дому? Сосредоточьтесь, Натан. Скоро мы проверим, как дела у Моники, но сначала нужно забрать Берта. Нужно найти способ отнести его к дому». «О, «Боже мой, Стелла!» — с ужасом прошептал Натан. «Уже темнеет мы. Скоро пойдет снег, и любое животное из тех, какие здесь водятся...» Она посмотрела на тушу, и по ее спине пробежал холодок. Останки выглядели так, словно они были изуродованы нечеловеческой силой. Чудовищем. Она передернула плечами, «Мы не можем оставить Берта на расправу зверям. Они съедят или утащат его. Нам нужно вернуться. Я беспокоюсь за Монику. Что, если она не добралась до дома? В темноте будет гораздо труднее найти ее». «Натан, этого человека убили. Что тут непонятного?» «Кто-то рано или поздно прилетит за нами, и полицейским понадобится увидеть тело Берта. Мы должны забрать его!» Он стащил с головы шапку и провел пальцами по волосам. «В отличие от вас, я не уверен, что кто-то прилетит за нами!» Стивен закашлялся при упоминании о полиции. Казалось, это заставило его собраться с духом. «Она права», — глухо произнес он, — «Нам нужно отнести его обратно». Несмотря на то, что быстро темнело и пошел проливной дождь, они смогли протащить Берта через лес до того места, где Стивен впервые увидел следы, которые привели их сюда. Теперь, когда Стелла увидела выпотрошенного оленя, висевшего на дереве, она была уверена, что это животная тропа. Они еще немного протащили труп по тропе к дому, Лицо Берта волочилось по грязи и камням. Он оказался тяжелым, тяжелее, чем думала Стелла, и она содрогалась при мысли о том, какое надругательство они совершают над ним. Его лицо уже было изуродовано, грязь забивалась ему в рот, в ноздри и под веки. Но если бы они перевернули его и тащили на спине, им пришлось бы вырвать нож, торчавший у него в затылке». Она понимала, что нож был орудием убийства, на котором могли остаться отпечатки пальцев. Поэтому они попробовали приподнять труп спереди и тащить его втроем по тропе, петлявшей среди кустов и деревьев. Это оказалось еще более тяжелой задачей. Тропа была слишком узкой, тело слишком тяжелым, а назначения слишком далеким. Стелла споткнулась и едва не упала. Она тяжело дышала и обильно вспотела под водонепроницаемой курткой. «Мне нужен перерыв», — сказала она. Они положили Берта на лесное ложе, у нее ныли все мышцы, голод и жажда начинали брать свое. «Так не пойдет», — сказал Натан. «Нам нужен брезент или материал, из которого можно соорудить носилки». Стелла, Натан и Стивен переглядывались друг с другом в лучах налобных фонарей, которые они включили, когда стемнело. Ветер шелестел в ветвях деревьев, темнота была почти абсолютной. Дождь сменился мокрым снегом, руки Стеллы онемели от холода, пальцы шевелились с трудом. Готовый рецепт гипотермии. «Я пойду к дому», — сказала она. «Возьму брезенты веревки, которые мы видели под навесом», и как можно быстрее вернусь сюда. Заодно проверю, вернулась Лимоника. «А почему вы должны идти?» «Может, кто-то из вас будет добровольцем?» «Кто бы ни пошел, ему придется оставить ружье с теми, кто останется у тела Берта. Кровь может привлечь животное, убившее медведя. А у Берта в карманах есть запас пуль. Мы видели, как он складывал их. Тот, кто пойдет... «Может, взять мой перцовый спрей?» Они настороженно переглядывались. Никому не хотелось оставаться рядом с окровавленным телом, пока хищник рыскал где-то поблизости. Но никто не рвался бежать в одиночку по темной лесной тропе только с фонариком и без оружия. Сбоку послышался какой-то шум, и они вздрогнули. «Думаю, это мокрый снег падает светок, сказала Стелла. Луч ее налобного фонаря поворачивался из стороны в сторону и быстро растворялся в тумане. «Ну ладно», — тихо сказал Стивен. «Тогда вы идите вперед, а мы попытаемся еще немного протащить его». «Я вернусь так быстро, как только смогу». Стелла быстрым шагом пошла по тропе. Темнота смыкалась за ее спиной, и в шепоте ветра среди деревьев она вдруг услышала ритм стихотворения — Она остановилась и выдавила из себя комок желчи, пока разрозненные строки проносились у нее в голове. Шестеро лгунишек старались выживать. Один топор увидел: Стелла вошла в дом. Внутри стояла мертвая тишина. Ее чувства были обострены до предела. Эгей! крикнула она, здесь кто-нибудь есть? Наверху открылась дверь, и Моника вышла на галерею. Стелла посветила фонарем на второй этаж. Волосы Моники выглядели влажными, и она переоделась во все чистое. Значит, приняла душ или ванну. «Где остальные?» — спросила Стелла, глядя на Монику. «Кэти! Дебора!» «Они в своих комнатах!» Стелла поняла, что Моника недавно плакала. Ее голос звучал сдавленно, глаза припухли, Она выглядела дезориентированной, как будто Стелла разбудила ее. «Где Натан?» — спросила Моника, постепенно приходившая в себя. Она заговорила быстрее. «И остальные? Где остальные? Они...» Она замолчала, словно только что увидела грязь и кровь на руках Стеллы и на ее джинсах. «Что случилось?» Стелла заколебалась. Ветер набиравший силу хлопнул ставней, приближался очередной шторм. Нужно было действовать быстрее. Моника, с Ната нам все в порядке. Он, я, мне нужен брезент и веревки. Берт, ей было трудно произнести это. Берт мертв, и нам нужно отнести его сюда. Что? Он. «Кто-то убил его!» Слова казались нереальными. «Кто-то убил его мясницким ножом!» Моника уставилась на нее, словно не в силах осознать услышанное. «Вы хотите сказать, что он мертв?» Очень тихо спросила она. Стелла кивнула. «Да, он умер!» У Моники подогнулись ноги. Она опустилась на корточки, и ухватилась за вертикальные столбики балюстрады. Потом начала стонать и раскачиваться из стороны в сторону, словно горюющая обезьяна в клетке зоопарка или за тюремной решеткой. Стелла собиралась обратиться к Монике за помощью. Но какой помощи от нее можно ожидать в таком состоянии? И вообще, какую пользу может принести еще один человек на узкой извилистой лесной тропе? Вернитесь в комнату, Моника. Заприте дверь и оставайтесь на месте. Мы скоро вернемся. Я видела под навесом брезент и веревки. Мы отнесем его на задний двор. Даже если мы не сможем поднять Берта, завернем тело в брезент и перевяжем веревками, чтобы не повредить улики, если придется тащить его волоком. Моника снова застонала. Стелла выругалась про себя. Все вокруг теряли человеческий облик, включая ее саму. У нее дрожали руки, но прилив адреналина подгонял ее, когда она направилась к задней двери на кухне. Она услышала, как Моненько хлопнула дверью наверху. Сосредоточься, сосредоточься по одному делу за один раз. Она вошла в темную гулкую кухню, освещая себе путь фонарем потому что керосиновые лампы не горели. Она замерла, увидев пустые щели в блоке для ножей. Они отнесли кое-какие ножи на верстак, но большой мясницкий нож пропал. Образ ножа, торчавшего в затылке Берта, промелькнул перед ее внутренним взором. У неё тоже начали подгибаться ноги. Стелла оперлась на столешницу. «Ты пилот». «Тебе приходилось справляться с отчаянными ситуациями. Тебя обучали, как нужно действовать в катастрофических условиях. Ты психически устойчива. Ты должна сосредоточиться. Ты все преодолеешь». Потом она посмотрела на свои грязные окровавленные руки и уверенность покинула ее. Ведь в конце остался только он один. Но, может быть, не должен остаться ни один, она должна была убедиться, что у нее есть шанс остаться этим единственным человеком, тем, кто выживет».